Больше всего Харри вдруг захотелось уйти отсюда подальше, уйти домой и лечь в кровать и проспать весь день. А на утро узналось, что ничего не произошло, что ему все просто приснилось. Сквозь пелену оркестровой музыки прорезался вой сирены скорой помощи на драм свеян, и Харри очнулся. Черт! Черт! Он бросил еще один взгляд на отель и побежал.